Солдат попросили подождать за дверью. Судья был занят разговором с Хуаном и Дао Ганем, но едва и два мажуна Дзяо Дай вошли. Он прервал беседу и потребовал немедленного отчёта. Мажун в подробностях рассказал обо всём, что произошло на рынке, и закончил сообщением о том, что двое солдат сейчас ждут в коридоре. Судья Ди был очень доволен. Вместе с тем, что узнал Долгань, у нас получается, по крайней мере, общее представление о том, что случилось с этой девушкой. И вызовите к этих солдат, послушаем, что они скажут. Выли солдат. Они отвесили судье Ди поклон. И судья попросил их снова рассказать обо всём, что с ними случилось. Когда они закончили, судья сказал: "Всё это для нас очень ценно. Я дам вам письмо к военному командиру, в котором попрошу его определить вас в гарнизон рядом с городом, чтобы если понадобится, вы смогли бы прийти сюда снова". Сейчас десятник Хуан отведёт вас в тюрьму к подозреваемому, а после этого писец запишет ваши показания, всё можете идти. Поблагодарив судью, обрадованные солдаты вышли в сопровождении Хуана А. Судья склонился над столом и написал прошение к военному командиру. Когда с этим было покончено, он велел Дао Ганю сообщить все добытые сведения Мажуну и Цяо Даю. Он рассказал всё, что узнал, и тут вошёл Хуан с сообщением, что солдаты опознали в Бань Фенни — человека, которого видели на дороге в город. Судья Дида пил чай, который оставался в чашке, и заговорил. Что ж, время подвести итоги. Во-первых, что касается убийства госпожи Бань. Мы теперь точно знаем, что о встрече с так называемыми разбойниками Бань Фэн сказал правду. Думаю, и все остальное тоже правда, но для полной уверенности мы все-таки подождем возвращения приставов из пяти овнов. Лично я, впрочем, и так не сомневаюсь, что Бань Фэн невиновен. Нам нужно направить усилия на поиски настоящего убийцы, который умертвил госпожу Бань где-то между полуднем 15-го числа и ранним утром 16-го. Раз убийца заранее знал, что баня не будет дома, вступил в разговор даугань. Это должен быть кто-то, кто хорошо с ними знаком. Едай мог бы перечислить нам всех друзей своей сестры ведь они с ней были очень близки Допросить я да я необходимо в любом случае, ответил судья Ди, ведь то, что тебе сказали в Горном доме, само по себе требует расследования, и я лично расспрошу Бэйнфена обо всех их друзьях и знакомых. Теперь перейдём к делу Ляо Линфан. Дао Сообщил его друг-торговец, что Ляо Лень Фан тайно посетила дом свиданий для встречи с неким молодым человеком. Очевидно, что это тот же самый дом свиданий, который назвал Сводник. Через несколько дней к Ляо Лень Фан подходит на рынке какая-то женщина. что-то ей сообщает и тут же уводит её что могла ей сказать очевидно что её ждёт любовник но мы можем лишь гадать какую роль в этом играл человек в татарском капюшоне Понятно, что это не к нему девушка шла на свидание, задумчиво сказал десятник Хан. Торговец описывал даугань устроенного молодого человека, а не мой мальчик, говорил, что этот высокий и полный Судья кивнулся, глашаясь, некоторое время он молчал, задумчиво водя пальцами по бакенбардам, а затем продолжил свою мысль. Как только Дао Гань рассказал мне о тайном свидании Ляо Лень Фан, я послал старосту в рисовую лавку нашего друга, чтобы тот пошел с ним на рынок и показал дом. После этого начальник должен был зайти к Джоу Да Юаню и вызвать в суд Югана. Хун, сходи, посмотри, не вернулся ли он уже? Ван вышел и вернулся через минуту. Дом, где была Ляо, отрепортировал он это действительно дом свиданий рядом с весенним ветерком. Соседи говорят, что хозяйка умерла позавчера, а единственная служанка уехала к себе в деревню. Соседи ещё говорят, что в доме творились странные вещи, что по ночам часто оттуда доносится шум, но они почитали за лучшее делать вид, что не замечают. Когда пришёл староста, дверь была открыта. Дом был обставлен очень хорошо, лучше, чем можно ожидать. С момента смерти хозяйки туда никто не заходил и никто пока не заявил на него прав. Староста произвёл опись имущества и велел опечатать двери. "Отпись, значит, произвёл", откликнулся судья. Подозреваю, что часть имущества сейчас перейдёт в его собственный дом. Что-то мне не нравится эти его всплески энтузиазма. Очень жаль, что хозяйка скончалась именно сейчас. Теперь нам никто не расскажет, что за любовник был у Ляо Ляньфан. Да, Юган здесь. Ждёт у охранника в суде, ответил десятник Ван. Я схожу за ним. Ван привёл Югана, и судья отметил, что у обычного цветущего юноши сейчас бледный, нездоровый вид. Губы его подёргивались, руки дрожали, и он ничего не мог с собой поделать. «Родитесь, Юган!» — пригласил судья Ди. «Наше расследование продвигается вперед, и сейчас нам нужно побольше узнать о вашей невесте. Скажите, как долго вы знакомы?» «Три года, ваша честь».